Глава пятая. Искорка, какая точность у наших сканеров? спросил я, всматриваясь в туман. Ощущение было такое, что он здесь просто везде, клубился в низинах, водопадом скатывался со склонов, застревая над камнями. Я забрался на небольшой холм, чтобы осмотреться. Да, если бы воду было холодно, то эта местность вполне за него сошла бы. Одна надежда, что здесь не везде так. По данным системы, я находился в аномальной зоне. Она просто не могла тянуться вечно. Надо только из тумана выйти, и, как говорится, жизнь играет новыми красками. Но это не точно. Плюс не стоит забывать про местных ежиков с лошадками, алчущих спить моторного масла Ориджинала. Слева, сквозь туман, пробивался широкий темный силуэт метров пятьдесят в высоту. Справа, наоборот, шло понижение. Туда утекал туман, завиваясь вокруг каменных глыб. Впереди туман был самым плотным, но зато проглядывалось что-то типа дороги, виляющей между холмами. А позади, за порталом, оказался крутой обрыв. С него я и начал, в надежде, что там может найтись скважина. Подошел к краю и отправил туда искорку. На глубине метров пятнадцати она обнаружила силуэты с характерными формами — детали сломанных дроидов. Я насчитал почти два десятка отдельных кучек и три участка, где все перемешалось. Узнал силуэт киберведьмы, тонкий и даже элегантный по сравнению с остальными. К сожалению, никаких следов энергии не засек. Это была свалка, причем заброшенная фиг знает, сколько лет назад. Сгрузив оружие и оставив рюкзак, я осторожно спустился и пошел налегке, огибая острые шипы, растущие из земли. Как оказалось, при ближайшем рассмотрении, не столько из земли, сколько через трупы. Я так понял, что это именно киберведьма их вырастила. Собственно, от нее осталась только пустая оболочка, из которой во все стороны росли розовые кристаллы. Она еще и лежала лицом вниз, распустив из затылка пучок ледышек. Дальше они уже перекидывались на фогеров. Я разглядел несколько небольших отверстий в районе виска. Расковыряв одно, вынул оттуда три расплющенных, испекшихся скайкрафтовых пули. Х, интересный тройной контрольный». Удивляясь мастерству неизвестного снайпера, пробурчал я. «Или наоборот, первый отвлекающий». Всаживали одну за одной, чтобы не дать возможность регенерировать. Я насчитал еще с десяток отверстий на теле кибер-ведьмы. У нее не было кисти на правой руке, но она, скорее всего, пропала раньше, хотя я не был в этом уверен. Не обрубок, а какая-то каша, застывшая внутри кристалла. Я обошел всех фогеров. У каждого куча пробитий все теми же кристаллами. Ясно. Значит, не просто так они отпочковались. Видимо, это какой-то продвинутый уровень эскейпа, и киберведьма в момент смерти забрала с собой все округу. Вопрос, почему не свалило? Тут я уже мог только гадать. Не хватило энергии или просто навык на откате был. Рубились они здесь жестко. У одного фогера череп был сплющен, второй разрубленный скосок и пополам сразу в двух местах лежит. Третий тупо сидел, а вместо ключицы у него разверзлась небольшая скважина. Единственное, чего я не видел, это пулевых отверстий на фогерах. Либо кристаллы скрыли, либо ведьма — мастер ближнего боя. «Алекс!» — позвала Искорка. «Здесь еще есть, причем более свежие, два, максимум три месяца». Искорка кружила над останками еще двух фогеров, которые наглядно демонстрировали, чем может закончиться встреча с мертвой головой или с кем-то подобным из местных. Вместо розовых кристаллов здесь был какой-то грибок с проплешинами из бледного мха. Но у Фогеров даже цвет брони не поменялся. Одного перекусили пополам. С одного бока у него осталось всего 10 сантиметров смятой брони и мешанины из модулей. У второго из визора торчал обломок либо клыка, либо когтя. Оба элитные разведчики. Брони мало, зато с какими-то дополнительными примочками в виде диодов. И покрытие хоть и черное, но с разными оттенками. Вплоть до темно-серого в тех местах, где части тела касались серых камней. «Хамелеоны», — прокомментировала Искорка. «Альтернативная маскировка с отдельным слоем сенсоров». «Спасибо за справку», — пивнул я, обыскивая фогеров. «Есть версия, что здесь произошло. Два отряда с разницей в пару тысяч лет. Первый — со времен активной войны фогеров с древними. вторые свежий разведотряд». «И что разведывают?» Спросил я, разглядывая добычу, четыре ремкомплекта и мастер-схему с адаптивной маскировкой, которая у меня уже была. «Как вариант долину древних». Искорка облетела фогеров еще раз, зависнув над тем, у кого голова была целой, и пискнула. «Не взломать уже, поэтому версия основана только на словах того самурая». Я кивнул, скорее себе, чем дрону, и стал выбираться из расщелины. «Получается, я не только не отдохну здесь от фогеров, а скорее конкурировать с ними буду. Причем с разведкой под максимальной маскировкой. Я на всякий случай проверил, как обстоят дела с моей. Вдруг из-за аномалии что-то сбилось? Нет, все в порядке. Точнее, на максимуме. То, что здесь фогеры рыскают, не страшно. Просто надо будет поторопиться». Вернувшись обратно на холм, я огляделся. Хотел проверить сканеры, но задумался, есть ли в этом какой-то смысл. Мутантов фиг засечешь. Фогеры в невидимости. Куда монстры делись, вообще непонятно. Все равно проверил, а заодно открыл данные метеозондов. Вот тут что-то было. Как минимум три точки, отмеченные устойчивым энергетическим фоном. Не таким мощным, как от центра апгрейда, но заметным на фоне основных потоков. Ближайший оказался в десяти километрах на западе, в затуманенной зоне посреди каменных глыб. Я активировал айсборд, переведя его в режим погрузчика, и нагрузил оружием. Пропустил вперед хомяка и отправился следом. Спустился с одного холма и вскарабкался на соседний. Снова спустился и вышел на широкую тропинку, ведущую в нужном направлении. Обошел следующий холм и замер, разглядев длинные параллельные борозды на камнях глубиной сантиметров по двадцать. «Впечатляет!» Ширина лапы около метра, длина когтей с приличный клинок. «Значит, тело максимум пятиметровое, иначе монстр среди холмов не поместился бы. Хотя... вдруг он гибкий?» «Ладно, и побольше видали». Только я собрался идти дальше, как где-то вдалеке раздался звериный вопль. Мне показалось, что даже туман сколыхнулся, будто по нему силовая волна прошла. Я замер, подтягивая к себе айсборд с плазменной пушкой. На сканере промелькнул красный маркер, но практически сразу потерялся. «Все еще здесь, просто в небе», — предупредила искорка. «Ага». Я подхватил слонобой и развернулся спиной к когтеточке. Задрал голову и стал ждать. Раздался еще один вопль, будто чайки пендаля дали, и прошла новая звуковая волна. Теперь уже точно не показалось. Туман задвигался и начал редеть сразу в нескольких местах. Словно невидимый литон расчищает себе поле зрения. Система отчиталась о попытке воздействия. Что-то новое с принципом эхолота. Пришла волна излучения и ушла. Понять бы еще, какие выводы сделала. Снова раздался крик, уже практически у меня над головой. Силовое воздействие на Ориджинала передалось через синхронизацию, будто по ушам хлопнули. Я непроизвольно присел, целясь в молочное небо. На экране возник датчик звука, бегунки эквалайзера задергались, будто засекли какой-то шелест. И тут же, прямо надо мной, на бешеной скорости, пронеслась черная тень. Показалось, что она управляет туманом. Перед ней он расходился, а позади нее, наоборот, стягивался. Капец, скорость! Не уверен, что орнитоптер ее догнать сможет. Искорка, есть варианты, кто это? спросил я, встряхиваясь в кресле и расслабляя руки на скаутгане для большей резвости. Неизвестный вид органики, проскрипел дрон. Слишком быстрая и мелкая тварь. Вероятность нападения не больше 20%, вероятность, что нас обнаружили, больше 80%. Скорее всего, это гибрид-разведчик. Словно в подтверждении ее слов раздался новый вопль, но уже довольно далеко. Правда, его тональность изменилась. Если первые были скорее вопросительными, то сейчас это точно утверждение. Причем радостное и нетерпеливое, будто докладывать полетел. Перехватить можешь, только если на таран, ответил дрон. Иначе разницу в скорости не смогу компенсировать. Ладно, пусть летит. Будем на живца ловить. «Просто позицию получше надо выбрать». Почему-то у меня не было ощущения, что гибрид-разведчик действительно улетел. Может, подозрительность развилась. А может, здесь таких шпионов под каждым камнем хватало. Чужой мир, чужое измерение, все чужое. Чем дальше мы шли, тем больше следов монстров замечали. И еще три холма были исцарапаны до состояния разваренного дошика. Потом появилась первая нора, из которой на меня зыркнули три красных глаза. Зыркнули и исчезли, оставив едва заметный энергетический шлейф и следы едкой кислоты на входе. Возможно, просто слюна потекла. Комяк порывался поиграть в терьера, благо что при определенных условиях он мог протиснуться, но я не пустил. Просканировал нору практически сразу же, натолкнулся на какой-то барьер и оставил на входе ледяную мину. Дошел до следующего холма, насчитал там еще с десяток подобных нор и вернулся за миной, чтобы зря не пропадало. Норы были повсюду. Каждый холм изъеден словно сыр. Побольше, поменьше, по две в ряд, по две одна над другой. Некоторые отверстия были на такой высоте, что уже могли считаться гнездами, а не норами. И везде туман и отблески красного свечения. В том месте, на которое указывал метеозонд, оказалось сразу четыре дыры. Когда этот холм появился сквозь туман, я чуть было не выстрелил, приняв каменный склон за морду монстра. Уж слишком это напоминало огромные ноздри с красными круглыми глазами. И еще и курило блин. Туманная дымка вытекала через ноздри плотными ручейками и расходилась в стороны. «У меня защипало кожу, а у Ориджа повысился расход энергии, и чем ближе я подходил к аномалии, тем ощутимее он рос». «Есть версия, что мы нашли источник», — сказал я Искорке, одновременно отправляя Татьяне картинку с камер и данные поверхностного анализа тумана. «Подорвем», — поинтересовался дрон. «Хотелось бы тоньше сработать», — я покачал головой, прикидывая варианты. Так, чтобы туман исчез, а защитный барьер остался. «Зачем?» «Шалаш построим, на ночевку останемся». «Не знаю, но нычка интересная может получиться». Я в очередной раз скинул оборудование и огляделся по сторонам. Жопой сканера чуял, что кто-то наблюдает, а на глаза никто не попадался. Только снова мелькнули три красных глаза в одной из нор. Пришло сообщение от Татьяны с целой кучей файлов, с разными выкладками. И теоретическая база по аномалиям, и наспех накиданные версии, что это за чертова дым машина там прячется и как ее сломать. Похоже, она мне половину своего архива скинула. Большинство ее выводов, правда, сводилось к элементарному «берешь и ломаешь». Но я оценил ее подход. Я отправил в ответ большой палец вверх и подкрутил настройки брони. Добавил еще энергии, переведя силовую броню в турборежим, режим активировал щит с мечом и, стараясь не обращать внимания на сжение по всему телу, подошел вплотную к норе. «А теперь трехглазый!» — прокрепел я, повышая голос, и отпрыгнул отметнувшиеся на меня тени. «Я сказал трехглазый, а не девяти!» Из норы, целись мне в визор, вылетела какая-то чешуйчатая хрень с длинным хвостом и треугольной змеиной головой с тремя глазами на каждой стороне. Из беззубой пасти во все стороны брызнула кислота. Я дернул плечом, вводя руку со щитом в сторону и рыбанул мечом по загривку. Чешую пробить не смог, лезвие соскользнуло, но силы удара хватило, чтобы свалить монстра на землю. И тут же добить, проткнув затылок. Приятный бонус в виде опыта и энергии немного притушил дикое жжение на руке, которое попало под кислоту. Но я ее даже стряхнуть не успел, как на меня выскочило еще четыре монстра помельче, уже с тремя глазами. Зато сразу из двух нор. Я ушел в сторону, чтобы не мешать комику, разрубил еще одного, наступил на хвост второму и отправил шаровую молнию в открытую, готовую к плевку пасть. туп Зря я так сделал! Треугольную змеюку раздула как воздушный шарик, и лопнула она так же, брызнув во все стороны кислотой и молниями. Я уже весь чесался, проклиная синхронизацию. «Если просто боль, то это еще ничего. Поболеет и перестанет. А если чешешь, то только сильнее чешется». Оридж уже запустил и закончил процедуру очистки. А у меня по-прежнему все зудело. Я даже в нору полез поскорее, чтобы спину почесать о стены. Иб моментально натолкнулся на следующую партию ядовитых змеюношей. В тесноте снова заляпался, потеряв половину заряда ориджа, но и у монстров места для маневра вообще не было. Плевок, прыжок, крафт-компакт в треугольный лоб. Дважды в одно место. Дабл-тап, причем безо всякой системы. Освободил проход от трупов, не раскидывая их далеко, чтобы потом токсин собрать. Замер перед красным энергетическим барьером. Обошелся с ним, как с порталом. Сначала закинул метку, потом искорку, а потом уже и самого себя. Ничего не почувствовал, словно это даже не пленка, а просто подсветка. Но сканеру этого хватило. Все, что осталось снаружи, тут же потеряло четкость. Прошел еще несколько метров и оказался на вертикальной развилке. Снизу фанило энергией, а сверху искорка зафиксировала следы скайкрафта. Я спрыгнул вниз и сразу же увидел еще один труп, практически неразложившийся синий мутант Лейна. «Капец! И вы здесь!» «Да, что-то в этой глуши становится тесновато».